Время и место действия: Лейпциг, 1747 год. В основе комедии "Возможная встреча" вымышленная история о встрече Баха и Генделя в 1747 году по случаю приёма Бах в общество музыкальных наук, единственным почётным членом которого являлся, начиная с 1745 года, Гендель. В действительности же эти музыканты, несмотря на параллели в их биографиях, никогда не встречались. В последний раз Гендель приехал в Германию в 1750 году, когда Баха уже не было в живых. Однако все остальные факты при всех вольностях в их использовании достоверны. Георг Фридрих Гендель одет, как на своем последнем портрете. Пари с длинными локонами, искусно вышитый камзол, шпага на боку, перчатки. Носит свое изысканное платье с подчеркнутой небрежностью, равно как и вообще производит впечатление, Человека независимого. Иоганн Себастьян Бах одет так же, как и на своем последнем портрете, в парике с длинными локонами и при шпаге, в чуть поношном, но подчеркнуто-опрятно застегнутом на все пуговицы коричневом камзоле. Иоганн Кристоф Шмидт, друг Гендера со времен учения в Галле, и его правая рука в лондонский период на протяжении более чем сорока лет. Отнюдь не лакей. Его платье вполне приличное, но всё же слегка потрёпанное и лишённое былого великолепия, наводит на мысль, что он носит вещи с хозяйского плеча. Место действия. Отдельный кабинет в Якивской гостинице Тютринское подворье. Это вне всякого сомнения первый дом на площади, изысканные, любовно ухоженные апартаменты. Большая двухстворчатая дверь Рядом с дверью вышитый шнурок для звонка, которым вызывается слуга. Слева пышно декорированный буфет, весь уставленный закусками, разноцветными бокалами и целой батареей разнообразных бутылок со шнапсом, вином и шампанским. В центре два клубесина. тишех музыканта нашего времени впервые сегодня в жизни встретиться здесь в Цди. Гостиница Турнское подворье, перевейший дом на площади. А-а-а-а. из Лондона на шестерке престижных господин Георг Фридрих Гендель Арсей Арсей, в наших времен самый высокооплачиваемый музыкант в мире и проживающий здесь, в Ляйпциге господин Иоганн Себастьян Бах только что принятый после небольшой торжественной церемонии в общество Музыкальных наук я предчувствую звездный час, мой дорогой! Входите, входите! О, вы так любезны! Будьте моим гостем! Вы так любезны! О, заходите! О, заходите! Так ведь. Будь, будьте же вы столь любезны, захлопните дверь дуй тужазно. Я пригласил вас на трапезу, достопочтенные ну, коллеги, так любезно. Кусочек того, кусочек другого, и большая закуска. Спасибо. Ваше сердце, жареный каплун. Спасибо. А, может быть, амаро самую малость. Спасибо, снаряг да, котлета из баранины, но главного блюда я вам пока не выдам, это будет сюрприз. Я думал, мы сначала немного помуцицируем. Ладно, не на голодный же желудок. Я бы вам э с удовольствием сыграл кое-что. Мой дорогой, мой дорогой, сейчас мы давайте в начале Придадимся усладам. Клоток вина? А, нет, лучше потом. Наслаждаться нужно сейчас. Или никогда. Потом другому достанутся услады. С моим <с добрым Шмидтом вы, конечно, познакомились. Очень приятно. Это мой лучший друг. И незаменимый, и единственный. Печется о моих делах. Удерживает прислугу от воровства. Переписывает ноты, и я подозреваю сам, в тайне сочиняется. Господин Гендель. Я в своей музыке частенько обнаруживаю места, совсем не похожие на мой стиль. В этой музыке, господин Гендель, есть действительно много таких мест, что действительно не похоже на вашу музыку. Мой Шмидт. Шутник. Кхе-кхе-кхе. Мой лучший наперсник. И сколько я притерпел с ним, а он со мной. Так, целых 30 лет. Однако ваше здоровье. Чуть на мгновение. На мгновение, когда встретишь мастера у себя на родине. Ну, ну, ну, ну, ну. Так что? Здесь эти глоб, глоб, глоб. Я я я всегда э я все я всегда мечтал с вами побеседовать. Извините. Ньюшта. в первый раз в году этот в 16, потом э что-то около 30-го, и в последний раз это было где-то, вот. где-то ну, вот ну, вы и беседуете, уху. вы и беседуете. Я в Я... смысле, Я... Я... восхищённый. Ну это... это обычная история, да, король музыки. <свят> <свят> Ниш владыка на чужбине, для него нет на родине достойного наместника. Мы ну, теперь приступим к наиважнейшему. К закускам. А. Спасибо, спасибо. А, спасибо. Могу ли я себе позволить? Спасибо. Могу ли я себе позволить да. сердечнейшим образом поздравить вас с оказанной вам великой честью. А, спасибо, спасибо. Вот, наконец, тот, кто достоин этой чести. Вот, наконец, кто действительно достоин. Устрицы! Ваше... Что? Спасибо, спасибо. Я велел подать устрицы. Спасибо, спасибо. Как, а разве там нет, что ли? Я что, ослеп? Ну, маэстро. Ну, маэстро. Я спрашиваю, уж не ослеп ли я? Ну, маэстро. Я что, ослеп? Я что, ослеп? Нет, господа, господа. Господа. Господа. Устрицы и эликсир моей жизни. Устрицы. Ну, разумеется. Скоро мастер желает получить устрицы. Он получит устрицы. Он получает всё, что не пожелает. Он почему этому прощелиге обязательно нужно хлопнуть дверью? И у кого он этого только набрался? Ну садитесь же вы наконец, дорогой мой. с вами. А что со мной будет? Что? У, у вас у вас глаза. А что с твоими глазами? Нет ничего. Ничего не решить ничего. Ничего я нет, я а? я просто устал. Эта родина, она просто из изматывает меня больше, чем мой театр в Лондоне. Да. Ну расскажите мне о нашей с вами <свистит> родине. Я хочу знать всё. Всё. Что говорят тут о моём Маковее? <свистит> Боюсь я очень э Ну, простите, я не расслышал о чём? А иуди Маквеи. Я надеюсь, а, мало, есть... мало говорят, мало. Ну хорошо, а а, а Геракли на Самсоне, а моём болтасаре тоже не очень много. А мой Миси, пока что не могу припомнить. Даже о мессии. Ну, а что до меня, то я очень ценю вашу Альмиру. С тех пор прошло уже сорок лет, господин Бах. Бах. Так, как? Меня зовут Бах, господин Гандель. Гендель, господин Бах. Гендель через Е. Ну... Простите, но в вашем приглашении было написано... О, уж эти англичане пишут Гандель, произносят Гендель. А, <с <с а ну, впрочем, а я а тоже а так же себя а именую а в деловых а бумагах. А и тем не менее остаюсь Георгом Фридрихом Генделем. А саксонцем а из Галле. Ну, снимите же и вы... Ваш консоль мне лучше а. не надо. Он что у вас единственный, мой лучший. А Ну, однако у вас пустой бокал, торокой пах. Бах. Ёганн Себастьян Бах, как бы там ни было, а бокал пуст. Попробуйте Мозыльского. По-моему, хорошие. Э-э Мой род действительно когда-то, ох, э, очень давно э в Богемии э, именовался Пах. А. -а, -а. Э, но ещё в Богемии мы э мы из Богемии, так сказать, богемец. Да, саксонец. Да, саксонец. Да, конечно, конечно, мы и саксонцы. Наш саксонец, так называли меня. Итальянци. Il Sassone. Il Car Sasone. А нашего любимого Саксонца на сцену. Viva il Car Sasonac, какой это был день тогда. В Венеции премьера моей Агрипины в театре настоящий ша каждые арии вызывала шквал аплодисментов и снова и снова эти крики il vivai viv il carson да здравствует наш любимый са лучшие мои аплодисменты их уносит с собою веть Вы любите Италию? Я там никогда Вы не. Вы якобы то? Вы слишком далеко и слишком дорого. Ну, Италия не может быть слишком далеко для тех, для того, кто пишет оперы. Э, <связь> <связь> <связь> я не пишу опер. Что что? Я не написал ещё ни одной оперы. А поэтому-то я ни одной не, не знаю. Я тоже бросил писать оперы. Они не приносят никакого дохода. Ну просто никакого. Я предпочитаю делать оратории. Да. Они дешевле. И публика их обожает. Ваши тоже? Я не пишу оратории. Не пишете? Нет. А на что же вы существуете? Я кантор школы Свято-Афамии. А, -а, -а кантор школы Свято-Афамии. Кантор школы при церкви Свято-Афамии. громный кантор. Официально меня именуют музыкальным директором. Прекрасно, прекрасно. Музыкальный директор города Лейпцига. Ну ведь это что же дело нужное? Кроме того, меня наградили званием Его Величества Кершюр. наградили званием придворного композитора. Но платит он вам по крайней мере сносно, ничего не платит. А ради чего ж вы сочиняете? Ради славы. Но ради неё я торощу сочиняю за наивысший гонорар. Ну, а вы, вы что-то ничего не едите, ну, как рекомендую артишоки. Артишоки? А артишоки? Они же стоят целое состояние. А, ну, пускай вас это не волнует, это же мое состояние, у меня их много. Скромный Кантер. да больше из тебя ничего не будет. Ничего. Так говорил мне мой отец гер хирург со своим богатым домом и мерчком денег. Всего лишь скромный контор. Он говорил: "Вимир, мужик у меня из головы Я всякий раз получал тумак, когда садился за главин, а мне доставалось, когда я не садился. Я, кто вот называется счастливое детство. Но за моей спиной уже стоял отец со своей палкой, чтобы вышибить из меня мои бредни, пока я не сбежал. Да. разбежал из дома. В Гамбург, в Данию, в Лондон. Вы очень правильно поступили. Угу. Правильно. Я. Угу. Здесь нелегко получить место. Ну если только ты не Бах. Бах. Ну пусть один Гендель, Бах. Пусть Бах. Хотя, как я уже сказал, мой род когда-то... Да и я и не интересую ваш род! Господин Генделин... Ой, простите, ну какая разница, зовут вас Пахом или Пахом, Генделем, Ганделем. Главное, на что ты способен, что ты из себя представляешь, не так ли? Так, так. так. Берите соусы. Рас, представишь, что артешоки надо полить соусом, иначе они невкусные. Хм. Да. Так. Так, ну и что же это такое быть кантором у себя на родине? Вас это в самом деле интересует? Невероятно. Я руковожу хором. В мои обязанности входит сочинять кантаты, а к Пасхе непременно пассионы. И после того... Здрасте как... по Матфею! Вы их уже знаете? Точно так же, как вы, Мессию. Ну что ж, выпьем... качество за вас. Я, пожалуй, лучше сыграю. Ради да. Бога, не утруждай. Ну, это это не, не пугайтесь, это недолго, это недолго. Я только хочу узнать ваше мнение. Ах, любое, какое только пожелает. Вот. Где-то здесь был Клу клав... Клубесин. Вы что? близоруки. Да, с годами всё хуже и хуже. В один прекрасный день я ослепнул. Многие в моём роду слепли. А как это проявляется? Ну я э хотел спросить, как начинается это близорукость? Ну, при глазами э, тёмное пятно, головокружение, голова кружится. Да. Вам это известно. А. В высшей степени противная штука. Да, да высше того, как у меня случился удар. Усбыл куда. Да, да, совсем небольшой, давно залечили, но какое-то жуткое состояние как когда... бы. Лежишь совершенно беспомощный. Один-оденёшник в то время, как в театре царит хаос. лебезни шеи и руки твои точит ножи, а лучший друг, на которого ты оставил кассу, прогорает. М-м. Со страшной силой, ужасно, ужасно. Но вам это должно быть знакомо состояние. Ну, представьте себе, нет. Ну, когда лежишь совсем больной. Да нет, вряд ли. Вы что, всегда чувствуете себя прекрасно всегда? Вы не руководите театром. Нет, и не хочу. У-у-у! Да, мрак. Мрак. А из мрака поползают призраки. Это еще что за призраки? Такие вот этаки из париком на пикрей в моноженном консоли. и грядущий путь. Ступаешь в одинок, кладёшь их на лопатки и прикатываешь аж к лавочке другим. Пордо. Ну из-за этим приехали в Лейпциг? Что то за привидениями? Ну дайте же мне вашу тарелку, я вам положу что-нибудь поесть. О, слишком любезно с вашей стороны. Да нет, это чистейшее чувство самозащиты. Но живот подводит, глядя на вас. Так зачем же вы все-таки приехали в Ляйфиск? Свеженькие сморчки. Ради вас. Ради вас. Ради меня? Что-что? Вы сказали, будто бы вы ради меня. А, конечно, конечно. Что, на спаржа? Милсли просим, угощайтесь. Выдаю поконеше. Ну, Бляйпцигея. Понимаю. Надеется не на что. Ну, я имею в виду, есть ли здесь не оперном театре молодёжь, которую можно было в нектором Бороде Переманичь? Бляйпциге нет оперного театра. Нет, нет. нет его пришлось закрыть. В Лондоне Ежедневно закрывается оперный театр. И ежедневно открывается новый в Лондоне. Вот это город настоящий город. Красивый должно быть. А! -а, -а. Жутко королевский, но огромный и жестокий, как хищный зверь. Ежедневно требует жертв приношений. Моего миссии он не принял. Мне эта оратория оказалась для него слишком религиозной. Угу. При звуках аллилуйя люди подскакали с мест, их объяло религиозное чувство. Нет, для Лондона это был пустой номер. Какая жалость. А мне было абсолютно безразлично. Мне было всё равно, прибудет они моего миссии или нет. Мне вдруг почудилось Устрицы поданы. Магняцстан. Шабли, шмит. Если кто и целит меня, в лондоне ты к это лондонской торговце устрицами. Две дюжины на завтрак, три дюжины на обед и ужин. Господин, Но нет, вы да? опять ничего не едите? Я боюсь, я не так ловок. Вы не умеете есть устрицы? Не так, как положено. О, это должно быть в крови драгоценным. О, это очень просто, господин Пах. Это очень просто. Надо взять устрицу. Вот так. Держите. Вот так. Вот так, да, да, да, вот так. Потом надо открыть раковину. Вот так. Вот так. Вот. Да. Вот так, вот так. А зачем вот так, так. Вот так всё это проглотить, вот так. Отлично, Шмидт. Вот так. А то с бабиной кемтере ведь это тоже значарен не получалось. Я сказал всё хорошо. Угу. Мне же просто пришлось его учить сначала, как правильно есть и щестневиком. Но я не у каждого в крови, господин. Ищестне я сказал. Да? Ну, господинкий Андрей, ищестнеб.